87. Он тоже увидел меня. Мы оба застыли на мгновение, потом он бросился на меня и повалил на землю, зажав мне рот рукой. «Тихо!» Он медленно убрал руку, и мы хором прошептали. «Что ты здесь делаешь?» Смит в двух словах описал, что с ним произошло. От поездки на машине до полета на самолете с перекупщиками краденных картин. Я мало что понял, но нам обоим было не до расспросов. «Надеюсь, что они еще отслеживают мое местонахождение», — закончил Смит и спросил, как я тут оказался. Еще, Алекс», — объяснил я, и он тоже не стал ничего спрашивать. «Мой объект, очевидно, в том доме», — Смит указал на тот самый дом, который я искал. «Алекс тоже может быть там», — сказал я, и он кивнул, словно его это совсем не удивило. Потом мы перебежали лужайку и спрятались в тени соседнего дома за окнами, закрытыми ставнями. От дороги нас отделял каменный забор, увитый старой виноградной лозой. Через минуту Смит подал мне сигнал, и мы, крадучись, обошли дом и оказались на большом, неухоженном заднем дворе. Солнце опустилось за горизонт, и в нескольких окнах зажегся свет. Цикады в темноте звенели, как мои нервы. Смит молча махнул рукой, и мы проскользнули через задний двор и остановились, добравшись до ворот и живой изгороди. С того места, где мы находились, нам была хорошо видна задняя часть двухэтажного узкого дома. Окна были открыты и освещены, внутри двигались тени людей. Мы постояли там с минуту, укрывшись за живой изгородью, потом Смит протянул мне пистолет. — Это Глок-29, — прошептал он. Забрал его у одного из бандитов, долго объяснять. Но он заряжен. Десять патронов. — В смысле? Десять патронов? Там у них что, армия? «Если я не ошибаюсь, они сейчас все там, и, по крайней мере, один из них вооружен. Возможно, больше». Он показал мне, как держать пистолет, и посоветовал целиться выше. «У него сильная отдача. Мне приходилось держать в руках оружие, правда, давно». Смит вытащил из-под рубашки еще один пистолет, странного вида, который он зарядил такой же странной пулей, оторвав ее от своего пояса. «Выглядит, как игрушка, и стреляет только один раз». «Но убить может». «Ну как, справишься?» Он показал рукой в сторону дома. «Перелезть через забор смогу». «Нет, это самая простая часть. Я имею в виду все то, что нас ждет внутри». Я вспомнил свою беспутную юность и кивнул. Мы перелезли через забор и подкрались к задней двери. По обе стороны от нее, примерно в двух-трех футах от земли, располагались высокие окна. Оба были открыты. До кустов, за которыми мы спрятались, было всего несколько шагов. В окне горел свет, и за ним, как по сцене, рассказывал молодой парень с татуировкой на шее и пистолетом в руке. «Господи, да я его знаю!» Смит только шикнул на меня, и мы стали слушать, хотя сердце у меня колотилось так, что я плохо воспринимал все окружающее. «Нужно что-то с ними делать!» — это парень с татуировками. «Мы сделаем это после того, как получим картины». Это мужчина, что стоит спиной. мать я знает, что картина у тебя. Или ты хочешь отстранить своего партнера от сделки, как ты это делаешь со всеми остальными?» — спросила женщина. «Заткнись!» И мужчина дал ей такую пощечину, что она, пошатываясь, вышла из кадра. Потом я услышал голос Алекс. «Не могу поверить, что это ты. Я просто не могу в это поверить!» И какой-то другой мужчина, которого мне было не видно, сказал. «Ты не понимаешь...» У нас есть то, зачем мы пришли, отец, давай покончим с ними сейчас и уберемся отсюда, предложил парень с татуировками. Я был готов броситься в атаку, но Смит удержал меня за плечо. Затем он поднял один палец, затем два, затем три, затем сделал несколько шагов и прыгнул через подоконник в комнату. Я разбежался и прыгнул следом.